Глава 2. Это был небольшой корабль-торговец из тех потрепанных судов, которые не принадлежат ни одной из торговых корпораций, но на страх и риск частного владельца могут пересекать всю исследованную часть Вселенной, от Солнечной системы до родных систем чужих, торгуя всем, чем можно, а порой и тем, чем нельзя. В трюме такого корабля можно было обнаружить все, что угодно. От необработанной урановой руды до кристаллов ирканской воды сохраняющих ее целебные свойства магнитных ловушках, от запрещенных в большинстве миров псилосомы до партий поддержанных армейских ремонтных дроидов, которые очень ценятся на осваиваемых планетах за неприхотливость и универсальность. Многие капитаны, которые сплошь и рядом сами были хозяева своих судов, если не опускались до обычного пиратства, то нередко торговали и рабами, и оружием, и наркотиками. Периодически очередной заигравшийся авантюрист вместе со всей командой отправлялся на тюремную планету, чтобы до конца дней своих, как любили говорить полицейские острики делать из больших астероидов маленькие. Впрочем, не нежелавшие подчиниться командам патрульного крейсера корабль нередко просто уничтожали. На необъятных пространствах, на которых существовало расселившееся по сотням планет человечества, хотя бы видимость порядка можно было поддерживать, только принимая жесткие меры к его нарушителям. Капитан Ленинграда-115 не был ни пиратом, ни контрабандистом. Корабль Ежи Чанга курсировал между несколькими галактиками Тержанской Федерации, в основном пробавляясь не слишком выгодными поставками оборудования и продовольствия на шахтерские планеты. Ежи Чанг был не склонен к риску, поэтому волей случае оставшись без психотехника, продолжать рейс не торопился. Разумеется, внезапное появление недостающего специалиста с солидными рекомендациями его обрадовало, но, как и большинство пилотов, к полицейским он относился с некоторым предубеждением. Естественно, самому приглашать на корабль человека, работающего на полицию, капитану не хотелось, но парень вроде бы оказался ничего, нос не задирал и на жесткую койку в такой же, как у всех, узкой, как спасательные капсулы каюте жаловаться не стал». Надо приглядеться, может сгодиться и на постоянное место в экипаж. Да и сколько можно сидеть на этой захолустной планете, а тут такой случай. Вот сейчас закончить свой ритуал и полетим. Ежи Чанг сам себя подбадривал, чувствуя, что не может по-настоящему обрадоваться разрешению ситуации. Что-то мешало. Неясное предчувствие заставило его забыть про остывающий перед ним кофе. Перед тем, как начать ритуал, Яр вежливо выгнал всех из корабля и попросил постоять в сторонке. И теперь, развернувшись на потрескавшемся пластиковом сидении продавленного диванчика в кафе Космопорта, Ежичанг смотрел и смотрел сквозь давно не протиравшееся оконное стекло, как работает психарь.